Я не только изучал материалы и документы, которые мне дал товарищ Подвойский, но по его же указанию побывал в районах Петрограда, в первую очередь в Выборском районе, затем в Петерском Кронштадте. Я увидел, что действительно работа закипела. Идёт напряжённая работа по вербовке в новую армию. Отряды Красной гвардии перестраивались из отрядов Красной гвардии и добровольцев, матросов и революционных солдат формировался батальон социалистической армии, который должен был иметь специальные команды: пулемётные, команды связи и другие. Первый пулемётный полк оказал большую помощь в выделении оружия и командиров инструктор. Но пока что всё сосредотачивалось вокруг отрядов и штабов Красной гвардии. Вербовочных пунктов советов еще не было. Они появились потом. Необходимо было ускорить их организацию и издание необходимых окончательно оформленных инструкций и положений. К 10 января нами совместно с товарищами из Временного бюро были разработаны предложения об организационно-агитационном отделе будущей всероссийской коллегии по организации Красной армии. Вопрос был мною поставлен на заседании временного бюро съезда по демобилизации, которое обсудило мои предложения. Хотя основное руководящее ядро работников было уже подобрано и фактически работа уже начиналась, но полный разворот и работы ещё не было, поскольку не только дело, но и сама всероссийская коллегия по организации Красной армии не была ещё официально оформлена. На созванном заседании Всероссийского бюро военных организаций Николай Ильич Подвойский доложил, что товарищ Ленин требует ускорения разработки проекта декрета о обсуждении его на военной секции Третьего съезда Советов и представления его в Совет народных комиссаров. Все товарищи согласились принять участие в военной секции. Для организации и руководства секции бюро выделило трёх делегатов съезда Советов: товарищей Подвойского, Крыленко и Коганович. Естественно, я принял это поручение как великую для себя честь, и кроме того, был доволен тем, что это даёт мне возможность принять более органическое участие в работе третьего съезда советов, который, как я уже писал, сыграл большой роль в истории советского государства и определил пути государственного и социалистического строительства, в том числе и организации новой армии. До созыва военной секции делегатов третьего съезда советов было ещё раз собрано заседание Все российского бюро военных организаций для предварительного рассмотрения проекта декрета об организации новой армии и о порядке проведения заседаний о военной секции съезда. На этот раз собрались мы у товарища Подвойского, в бывшем кабинете военного министра, шикарно обставленном. В связи с этим некоторые из нас отпускали шутки в адрес нашего скромного друга и руководителя. «Ишь ты, куда забрался? Пропал наш массовик Николай Ильич. Теперь до него не доберешься». «Не беспокойтесь, друзья!» — лошутя полусерьезно ответил он. «Большевик, если он настоящий, всюду и всегда останется большевиком. Не место красит человека, а человек — место». Ведь все это обставлено на народные деньги. Не выбрасывать же, надо использовать. После этой шуточной увертюры приступили к обсуждению вопроса. О проекте декрета об организации новой армии доложили товарищи Крыленко и под войск. Проект был очень большой, нечто среднее между воззванием и декретом помнится, что он был раза в 3-4 длиннее, чем впоследствии изданный декрет. Большинство тружежей всего высказывалось за сохранение проекта, сделав его более чётким и ясным.